Глава 21. Ещё одно непонятное воздействие их перемещений из параллельных миров в настоящий заметил сначала Левашов, а потом и Новиков. Странные психологические изменения стали происходить с Сильвией и Ириной. Нечто вроде того, на что обратили внимание в отношении наркома Шульгина лейтенант Власев и Зоя но там наложение матрицы оказывало своё воздействие. А здесь неужели действительно воздух, аура родного времени, а может быть некое свойственное ему особое излучение? Своеобразный радиоактивный фон? Женщины стали гораздо жизнерадостнее и активнее. Сильвия, избавившись от многолетнего сплина, С молодым азартом принялась помогать Левашову в его экспериментах по согласованию агрянского и человеческого железа с полученными из компьютера Антона программами. Ирина прямо-таки требовала от Новикова, чтобы он вводил ее во все намечающиеся операции в качестве полевого агента по полной программе. Она вдруг как бы сбросила надоевшую маску хранительницы домашнего очага, вспомнила какой была до встречи с берестиным и последовавшими затем событиями. Самый же на взгляд ндея интересе в ней опять пробудился молодой темперамент. Если последние два года они ложились в общую постель от силы пару раз в неделю, да и то больше соблюдая привычный и положенный ритуал, то теперь было видно, что Ирина с нетерпением ждет каждой наступающей ночи. Заранее начинает кокетничать и заигрывать, настраивая его соответствующим образом. Новикову в принципе это нравилось. Всегда приятно, когда любимая женщина очевидным образом изнывает от страсти к тебе, но и настораживала. Любые непонятности настораживают, особенно в нынешних делах. Тем временем Олег и Сильвии, используя свою технику, сумели выстроить весьма интересную, во многом парадоксальную модель грядущих взаимодействий между объектами их изучения. Прежде всего, Они получили прогноз общего развития исторического процесса в мире 2005, который поверг их в изумление. Нет, в том, что в ближайшее время начнутся вооруженные конфликты по всему периметру тамошнего государства Израиль, которые внезапно перерастут в полномасштабную молниеносную войну, почти один в один повторяющую здешнюю шестидневную имевшие место аж в далеком 1967-м, ничего странного не было. И назревающий в западных провинциях России мятеж тоже не удивлял. Беспорядки там случались примерно каждые 40 лет, как и в нашей реальности. Исправляться с ними власти научились зависящим от обстоятельств степенью решительности. Не раз уже отмечалось, что и технический, и политический мир соседей отстаёт от нашего как раз на 30-50 лет. Странно было другое. Математические и натуральные модели взаимодействия реальности показывали нечто ранее невиданное и неслыханное. 2005 сохраняла стабильность только при условии регулярного осуществления целей среди мелких МНВ – Минимально необходимое воздействия в достаточно легко просчитываемых точках. Если же эти воздействия выводились за скобки, то нарастающая нестабильность, как избыточное давление в паровом котле, начинала сбрасываться наружу, то есть в реальность 0,3%. Теперь же в ней, якобы спонтанно, возникали политические и экономические кризисы, вздымалась война терактов и локальных войн разной степени интенсивности. По всем расчетам выходило так, что все, что творилось на Земле как минимум 10 последних лет, включая обе чеченские войны в России, грузино-абхазо-осетинские, карабахские, косовские конфликты, все прочие внутриягославские, новые афганскую и иракскую войны, уничтожение башен-близнецов в Нью-Йорке и так далее и тому подобное – всё это следствие вибрации временной ткани в 2005-м. Хорошая аналогия – воздействие Луны на земные океанские приливы. А если бы она приблизилась ещё хоть немного – Тогда такие же точно приливы начались не только в гидро, но и в литосфере. Литосфера – твердая оболочка Земли, плавающая на мантии. А это уже глобальная катастрофа, спасение от которой вне человеческих возможностей. Вывод, разумеется, крайне пессимистический. Одно утешение – параллельная реальность Нелуна и воздействовать на ее поведение пока что в наших силах. В работе они использовали целых три агрианских шара. Два принадлежали Сильвии и Ирине, а с третьим получилось интересно. Хотя и обнаружился он в мастерской Лихарёва, но принадлежал не ему, а безвестно пропавшего в 1917 году предшественнику, что Сильвия выяснила без труда. Значит, свой Валентин забрал в эмиграцию. Пошагово увеличивая масштаб своей модели взаимовлияния реальностей, они вышли на первую узловую, а может быть, ключевую точку. Именно здесь реальности, или корабли, по аналогии придуманной Шульгиным, чиркнули друг друга бортами, обдирая краску и сминая металл. Если постараться усилить сравнение, то можно вспомнить роман Жюля Верна Гектор сервадак Там, за нашу планету, зацепилась краешком комета Глия, которая унесла с собой срез земной поверхности, порядочный объем атмосферы и несколько десятков людей, превратившихся в очередных Робинзонов. Что-то подобное должно было вот-вот случиться и здесь. В меньшем масштабе, но с гораздо более серьезными последствиями. Главный же парадокс заключался вот в чем. Каждому понятно, что столкновение двух объектов подразумевает их точное совмещение в пространстве и времени. Но в данном случае столкновение состоится с интервалом в год. И не в том смысле, что время в двух сталкивающихся мирах течет по-разному. Там третий год, там пятый. Но именно что обычный календарный год, 365 оборотов Земли вокруг Солнца, Разделяет момент физического соприкосновения объектов. Опять как те самые корабли. На одном грохот скрежет рывущейся стали, звон стекол, палуба вырывается из-под ног, течь машинном отделении и все такое прочее. На втором же тишь, гладь и божья благодать. Машина работает как часы, рулевой держит курс, стюарды разносят шампанское и бокалы не улетают с подносов. Все, что надлежит, экипаж этого судна ощутит и испытает намного-намного позже. Доступно изложено. Возвращаясь от художественных аналогий к прозе жизни, комитет активной реконструкции реальности разработал и утвердил очередной план действий на ближайшую перспективу. Если удастся его реализовать, включится следующий. Шульгину надлежало с этой стороны подобраться как можно ближе к временной пространственной точке соприкосновения, вступить в прямой контакт с Ляховым-1, завербовать его и в дальнейшем использовать как за фронтового разведчика-нелегала после чего приступить одновременно к корректировке нужных деталей реальности и поддержанию глобального статус-кво, поскольку нестабильность видна была невооруженным глазом. Стратегическую же схему операции по-прежнему будут разрабатывать и обеспечивать Новиков со своей командой. Задача была сама по себе интересна. Исходя из имеющейся информации, опыт и интуиции трех землян и двух специально подготовленных в такой работе инопланетянок, спрогнозировать геополитическую динамику чужого мира хотя бы на год вперед, причем не только общую, что было не так уж сложно, но и с разбивкой по персонажам и фигурантам. Для этого требовалось загрузить в память компьютера огромное количество данных из истории этой реальности, биографические сведения о её ключевых деталях, вслух произнесённые речи и опубликованные статьи и книги, а также закрытую информацию из баз данных, разведок и прочих аналитических служб. Выстроить математические и психологические модели сильных мира сего и заставить их эволюционировать наиболее вероятным для каждого из них образом. Кое в чем эта работа напоминала ту, которой занимался Берестин на своем стратегическом симуляторе, но была на порядок сложнее. Берестин ведь обладал хотя бы приблизительным знанием будущего, пусть и мнимого, а этот мир был совершенно оригинален. Если Черчилль, Троцкий, Сталин, Врангель, Колчак, даже Ежов оставались теми же персонажами, пусть и поставленными в иные обстоятельства, то у великого князя и премьера Каверзнева в нашей жизни подходящих аналогов не было. Что же, тем интереснее задача.